Глава 16. Твое время пришло, Сарири». Альма не плакала, но ее глаза наполняла безграничная печаль и скорбь той, с кем они не были одной крови, но кого он считал сестрой, пугала и огорчала больше, чем явившаяся за ним смерть. Смерть пришла не в виде старухи или прекрасной девы, а в образе безобразного многорукого мужчины. Его длинные нижние клыки немного загибались, как у дикого кабана. Смерть сидела в ногах ослабевшего Сарири, щелкала челюстью, едва не задевая клыками широкий приплюснутый нос, сучила руками, как жук, лапками и таращила и без того огромные глаза тарелки. «Ты отвергал дар, поэтому духи отказались от тебя. Ты слишком поздно приехал». Низкий, глухой от печали голос Альмы приятно убаюкивал. Сарири уже не было страшно. Наоборот, покой и смирение обволакивали его мягким одеялом. Несмотря на влажную жару, его трясло от холода, но от прикосновения сухой ладони Альмы к лбу стало легче. Пусть уже и поздно, но он правильно сделал, вернувшись в Амазонию. Умрет не в одиночестве, а на руках названной сестры, которая проводит его в Нижний мир. От разъедающей его тело болезни он долго отмахивался, а когда решил обратиться к столичным врачам, те развели руками, его кровь стала жидкой и бесцветной, как разбавленный компот. Не помогли ни переливания, ни капельницы с железом и дорогими препаратами. Тогда Сарири собрал небольшую сумку, положил в нее несколько вещей ⁇ любимую книгу, фотографию матери, смену белья. Проверил на шее подвеску, одну из семи слез богини доставшуюся от бабушки и забронировал билет. Остатки сил ушли на перелет. В родную деревню его привезли уже лежачим. «Проводи меня, Альма», — попросил он, когда перед глазами заплясали огненные круги, а смерть протянула одну из своих многочисленных рук. Ноздрей коснулся знакомый запах тлеющих трав, до слуха донеслось приглушенное печальное пение. Альма собиралась с ним в путь. Последним усилием он поднял руку, но не для того, чтобы ухватиться за ладонь смерти, а чтобы сжать в кулаке бабушкин амулет. «Ты всегда был умен и хитер, Сарири!» В полубессознательном сознании услышал он голос Аймары. «Та, которая всегда возвращается, пришла, чтобы вместе с Альмой проводить его в последний путь». «Тсс!» — шикнула то ли на смерть, то ли на него, пытавшегося что-то сказать, бабушка. «Никогда я не пыталась обхитрить ее!» «Но ты слишком мало пожил. Всего двадцать два года». Аймара и Альма встали плечом к плечу и заслонили собой смерть. Сарири лишь слышал, как та щелкала челюстью. «Я не хочу с ней», — выдохнул он. «Бросить вызов самой смерти — это даже интереснее, чем приручить сельву». «Но потом ты можешь пожалеть о такой жизни», — с печалью в голосе предупредила бабушка. Ему же в тот момент остро захотелось жить, вдыхать снова воздух полной грудью, впитывать взглядом красоту восходов и закатов, ощущать кожей жар солнца, холод ледяных дождей. «Я не пожалею», — опрометчиво пообещал он. И пожалел. Пожалел в тот самый день, час, миг, когда впервые увидел недоступное рыжее солнце и поймал ее улыбку, адресованную. Другому. «Ель в культуре славян имела важное значение. В давние времена еловый лес служил кладбищем, покойных хоронили под корнями», — вещала поставленным артистичным голосом женщина-гид. Этот музей по каким-то своим критериям отобрала из полусотни Люсинда и не ошиблась. Арсений украдкой покосился на девушку, которая задумчивым видом стояла возле черно-белой картины, изображавший нижний мир. Злостные духи болезней и души мертвых рвались наружу из преисподней, огненного портала, но разбивались об огромное корявое дерево. Это картина местного художника. Занимательное виденье. Слегка улыбнулась гид и поправила очки в массивной оправе. Люсинда качнула головой, будто с чем-то не согласилась, и отступила на шаг. А Арсений украдкой проверил телефон, выставленный на режим вибрации, без сообщений и пропущенных звонков. Гид упомянула про традицию выстилать еловыми ветками дорогу, по которой несут гроб спокойным. Люсинда заинтересованно склонила голову на бок. В этом музее они были, не считая смотрительницы и гида, одни. Может, не сезон, может, музей был так мало скучен, что не представлял интереса для туристов, и уж тем более местных. Но Люсинда перед поездкой заявила, что здесь они найдут то, что им нужно. А в погребениях в Карелии была обнаружена еловая кора. Гид строго посмотрела на Арсения, и он поспешно сделал заинтересованное лицо. Может, рассказ и был увлекателен, но мыслями шаман был далеко. В любой момент ему могут позвонить. Он нервничал из-за того, что разговор случится при Люсинде. Но чем дольше они находились в этом пахнущем воском и от чего-то еловыми ветвями музея, чем утомительнее становилось молчание его телефона, тем сильнее на Арсения накатывало смирение. И рассказывая о местных традициях, я не могу не упомянуть нашу достопримечательность, которой, к сожалению, мы лишились меньше года назад. Голос экскурсовода стал печальным, будто сообщила она об утрате кого-то близкого. Люсинда со значением оглянулась на Арсения, и он подобрался. Чему быть, того не миновать. Может, Макс сегодня узнает еще один секрет? Тот самый, о котором рассказать сложнее всего. Люсинда уже остановилась возле макета, изображавшего знакомую территорию — озеро, лес, поле. Только на макете не было туристической базы и гостиницы, зато на том месте, где сейчас располагалась парковка, выселась окруженная небольшим заборчиком ель. «Ты это видел?» — Шепотом спросила Люсинда, когда он встал рядом с ней и указала взглядом на крошечные цветные ленточки. «Да». Шаман, которому Арсений вчера написал, подтвердил догадку, что лента могла быть подношением местным духам. Только на второе письмо с просьбой о помощи ответа пока не было. Существует легенда, что именно здесь, от озера к лесу, проходит граница между мирами а корни этой ели накрепко ее сшивают. Экскурсовод еле слышно вздохнула, видимо, сокрушаясь об утрате достопримечательности. К этому месту съезжались не только туристы, но и местные. Приносили дары, которые бы задабривали души умерших. Кто-то молил о здоровье, кто-то о любви, кто-то приезжал просто посидеть под ветвями ели и получить ответ на сложный вопрос. Отсюда расходились пути в разных направлениях, и сюда же раз в три года съезжались шаманы, чтобы попросить духов о благополучии и мире. Арсений, услышав последнюю фразу, встрепенулся. Только бы ему ответил тот малознакомый шаман и понял просьбу верно. Конечно, эта ель была не самой крупной, есть дерево и больше, которое претендует на звание едва ли не самого огромного дерева в России. Но, несомненно, оставалась значимой. Гид помолчала, с грустью рассматривая макет сквозь толстые стекла очков, и закончила. Наша ель стала болеть, сохнуть. Ее пытались спасти, но тщетно. В одну ночь, меньше года назад, дерево рухнуло. К счастью, никто не пострадал. Теперь от нашей ценности остались только воспоминания, фотографии и этот макет. «И парковка», — брякнула Люсинда. «И парковка» с горечью подтвердила гид. На этом экскурсия завершилась. К машине шли в молчании. Арсений уже не думал о предстоящем звонке, но мысленно возвращался к рассказу Марины, которая сейчас в компании с Баровой под присмотром Андрея находилась в гостинице. Девушка наедине рассказала, что на базе уже были люди — полиция и кто-то из местной администрации. Марина приготовилась к тому, что ей будут задавать вопросы, и о вещах придется забыть. Но удивил или не удивил новый сотрудник. Разрулил ситуацию несколькими звонками. Разговор занял всего несколько минут, а потом Марине позволили забрать телефоны из сейфа, ключи от которого выдал один из полицейских. Всю дорогу до парковки Арсений не мог избавиться от ощущения, что Андрея к ним направили не под начальство Макса, а для приглядывания за сотрудниками агентства. Впрочем, пока в команде работает дочь олигарха Гвоздовского, Шпионом и наблюдателем — быть. Ему ли не знать? Перед тем, как завести двигатель, Арсений перевел телефон в нормальный режим. Со стоянки шаман вырулил под молчаливым взглядом, развернувшийся к нему в полоборота Люсинды. «От тебя такой тоской веет, что повеситься хочется». «Вот уж вешаться не надо», — выдавил он улыбку. «Что случилось?» — уже другим тоном, серьезным спросила Люсинда. С тобой со вчерашнего дня тяжело рядом находиться, прямо бьет напряжением. Бьет током, машинально поправил он. Как же от него, видимо, фонит негативом, раз молчаливая Люсинда, решилась на разговор. И не просто разговор в ее голосе явно читалось сочувствие: Ты перед поездкой был весь на нервах, а сейчас так вообще без конца на телефон косишься? допытывалась она. Арсений мог бы свернуть с щекотливой темы, как свернул на широкую дорогу с проселочной, но понял, что больше так не может. Как так, он и сам не мог сформулировать. Вряд ли от признания ему станет легче. Но молчать больше не мог. «Элина Дворцова, которую Макс вчера упомянул, на самом деле моя жена». Люсинда не дернулась, не изменилась в лице, продолжала все так же смотреть на него, ожидая продолжения. И отсутствие реакции с ее стороны не столько огорчило Арсения, сколько подбодрило. Элли уже много лет находится в больнице. Не в коме, но в своем мире. Авария? По-своему все поняла Люсинда. Нет, другой несчастный случай. Сильное отравление. Ее наблюдают лучшие врачи, но помочь уже, наверное, не смогут. Люсинда едва заметно качнула головой и села ровно. Макс узнал все случайно, как-то поняла из сообщений. «Сейчас я жду звонка. Нужно разрешение, чтобы Макса проводили к Элли. И, надеюсь, его дадут». Девушка чуть поёрзала на месте, но никак не прокомментировала услышанное. Молчала она так долго, что Арсений решил, будто она уже не заговорит. Но Лисинда вытянула шею, высматривая что-то вдали, и вдруг попросила. «Останови возле того кафе, пожалуйста. Хочу есть». Время действительно было обеденное, но они за всеми историями позабыли о еде. «Один раз угостить тебя могу?» С напряженной улыбкой, ожидая отказа, спросил Арсений, и Люсинда кивнула. «Тогда я выберу место поприличней, хорошо? Это не внушает мне доверия». Небольшой ресторан, который сразу понравился Арсению, находился на въезде в следующий городок. В зале, отделанном деревянными панелями, почти никого не было. Гости заняли столик возле окна, в которое заглядывала заснеженная ель. Опять пресловутая ель. Люсинда выбрала грибной суп, пюре и домашние котлеты. Арсению уже кусок в горло не лез, но он все же заказал жаркое в горшочке. Еле молча. Люсинда сосредоточенно зачерпывала ложкой суп и не поднимала глаз. Арсений пялился на успевшую осточертить еще в музее ель. В сердце вместо былой тревоги разливалось странное облегчение. Так бывает, когда из пальца наконец-то вытаскивают загноившуюся занозу. «Я все думала, почему не почувствовала сильный всплеск негатива, не распознала дыру? Я должна была это почувствовать!» Нарушила молчание Люсинда, когда на ее тарелке почти не осталось еды. «А теперь поняла!» «И?» — поднял брови Арсений. Удивительно, но аппетит к нему вернулся. Жаркое оказалось очень вкусным, согревающим не только голодный желудок, но и душу. «Когда-то я была очень счастлива», — ответила Люсинда, глядя в тарелку. «Ты, наверное, все знаешь». Он сдержанно кивнул. В памяти снова всплыла их первая встреча. Ослепительно красивая девушка, одетая в костюмы с усмиренными в гладкую прическу ярко-рыжими волосами, стоит возле картины, на которую он изначально нацелился, а потом она, не услышав адресованного ей вопроса, мельком оглядывается на вошедшего в зал молодого мужчину и с ее губ срывается удивленный вопрос: "Ты? Я так сильно любила и так невозможно безгранично была счастлива, что перестала чувствовать плохое". Ее длинные пальцы стиснули стакан с водой, погруженная не в настоящее, а в прошлое. Люсинда мечтательно улыбнулась. В душе же Арсения будто разверзлась та самая пропасть между мирами. И в душу полезли несущие тоску, боль, отчаяние демоны. Ему никогда не вызвать у нее такой любви. Но, может, так и лучше. В тот день меня ничто не насторожило. Не было ни предчувствий, ни холода в душе, ни дурных снов накануне. Я всего лишь сильно захотела газировки и попросила остановиться. Она закусила губу, продолжая улыбаться такой несчастной улыбкой, что Арсению немедленно захотелось встать и, вопреки всему, обнять Люсинду. Но он остался на месте, по-прежнему рассматривая на дне горшочка последний кусочек говядины. Даже когда все произошло у меня на глазах, я не сразу осознала случившееся. Она махом, будто водку допила остатки воды и с неосторожным звоном брякнула стакан на стол. Тогда я тоже умерла вместе с ним. Но мой дар ожил и заработал с новой силой. С тех пор я чувствую даже малейший негатив. Но сильный негатив из расщелины не почувствовала. В полголоса, боясь нарушить что-то хрупкое, но очень важное, продолжил за неё Арсений. Сердце замерло, а потом забилось вдвое чаще. Они одновременно подняли глаза и встретились взглядами. «Да, не почувствовала». «А сейчас?» — одними губами спросил Арсений. «А сейчас я чувствую, как этой дрянью сквозит со всех сторон». Она поежилась и обхватила себя руками. «Очень плохо. Очень». Люсинда отвернулась. Арсений не стал переспрашивать, что она имела в виду под плохо, обстановку или свои чувства. Он боялся обмануться и не обмануться, потому что в последнем случае ему стало бы еще невыносимей. «Мне нельзя любить, нельзя быть счастливой. Мне нужно постоянно пребывать во мраке. Тогда мои радары работают на все сто». С какой-то шальной бравадой, улыбаясь, закончила Люсинда и резко сменила тему: Попроси для меня тирамису, пожалуйста, очень хочется сладкого, горько сладкого, как кофейное пирожное. Она поспешно махнула официантке рукой и, не дожидаясь, когда та приблизится, сделала новый заказ. Знаешь, продолжила Люсинда, все так же обнимая себя руками и растерянно улыбаясь, я чего-то иногда не могу видеть тебя четко. «Словно смотрю, но вижу другого человека, а потом будто настраивается резкость и проявляешься ты. Так странно, не знаю, почему так». Арсений едва заметно вздрогнул и поспешно зачерпнул ложкой остатки подливы. «Ладно, забудь», — спохватилась она. Когда официантка принесла для Люсинды пирожное, зазвонил телефон Арсения. Он покосился на высветившееся имя и не сразу решился ответить. Это по поводу запроса Макса, уточнила хоть и так все поняла Люсинда. Возьми трубку, все будет хорошо. Он кивнул. Да, Надежда Юрьевна. Да, передам. Сейчас позвоню ему.